18. «Хлоя, ты где? Надеюсь, сегодня без пиццы? Иначе я скоро не влезу в одежду!» — закричала селенец, войдя в дом. Я услышала ее со второго этажа и начала спускаться по лестнице, чтобы спасти от расспросов мамы, которая сегодня была дома и могла прийти на знакомый голос. Она отдыхала на заднем дворе. На удивление ограничилась лишь тем, что помахала нам рукой, а затем снова расслабленно устроилась на лежаке. «Привет. Я уже начала переживать, что ты потерялась по пути», сообщила я и, схватив Селенис за руку, потащила наверх. «Это та самая татуировка. Как только увидела ее фотографию, почувствовала, будто мне снова по лицу заехали». «Очень похоже на твой рисунок», иронично заметила Селенис. «А что насчет еды? Ты же знаешь, что я беру оплату продуктами? В комнате я притащила фрукты, чай и пирожные. А потом мама нас не отпустит, пока ты не поешь. У нее выходной». «На сегодня чая мне хватит», — сказала селенец и поведала о том, как прошел ее поход в тату-салон. Услышав про симпатичного татуировщика, я расслабилась и улыбнулась. Хотя бы теперь меня вычеркнули из списка, где у селенец записаны все, на ком можно ставить любые эксперименты. Представляю, если бы его напарник тебя схватил. Он бы тут же стал расспрашивать о том, почему ты выбрала именно эту татуировку. Да уж, но я с ним столкнулась в дверях, поэтому просто перешла на другую улицу, чтобы он не поймал. Мне казалось, что он бежит и вот-вот догонит, но обошлось, вытаращив глаза, сообщила селенец. Ладно, нужно узнать об этой лис Полсон, сказала я, чтобы отвлечь ее от лишних переживаний. Надеюсь, она ведет социальные сети. Мы сели за мой ноутбук и за пару минут нашли ее страницу на Фейсбуке. И хотя в школе селенец почти не видела эту самую лис ее активность в социальных сетях зашкаливала. Через пару минут стало ясно, что она против любого насилия и считает законодательство в этом отношении несовершенным. Большое количество ссылок на петиции и голосования, фотоотчеты с участием в акциях, а ведь ей всего 17, и она учится в выпускном классе. «Ты знала, что она такая ярая активистка?» — удивленно спросила я. «Нет». Вот так учишься с кем-то под одной крышей и даже не думаешь, что рядом с тобой будущая копия Хиллари или Мишель, с улыбкой ответила она. Смотри, через неделю лис приглашает на встречу группы психологической поддержки жертв насилия, заинтересованно произнесла я. В городе есть кризисный центр для взрослых, при нем и существует эта группа поддержки. Интересно, что она там забыла? Найдем ее и узнаем. «Хочется без масок и дурацких костюмов прямо поговорить. Зачем они это сделали со мной?» Сочурев глаза, сказала я. «Чувствую, как злость, обжигающая лавой, растекается внутри. А если разговор не заладится, врежу ей со всех сил и оттаскаю за волосы. Ты хочешь сказать, что я явишься на групповую терапию и станешь при всех выяснять отношения? Тебя через минуту выведет охрана. Они вызовут шерифа, и на этом все закончится». «Нет, конечно». Возмутилась я тем, что Селенис решила, будто в моей голове может возникнуть настолько примитивный план мести. Что-нибудь придумаем по ходу. Люблю эксперименты. В хорошем смысле этого слова. Я бы не хотела встречаться с Полсен наедине и пытаться у нее что-то узнать. Можешь думать обо мне что угодно, но я боюсь. Если мы будем вести себя неосторожно, вполне может оказаться так, что они сами найдут нас, и разговор будет коротким и болезненным. Селенис развела руками. «Мне правда страшно». Подруга сидела на столе, прижав ноги к груди и пытаясь стать невидимкой. Мне были близки ее чувства. Для того, чтобы выйти навстречу противникам и дать отпор, нужно иметь смелость быть готовой к любым раскладам, от быстро сходящих синяков до больничной палаты. Обычно того, кто пытается сопротивляться, бьют сильнее и дольше, пытаясь показать, насколько он слаб и беззащитен. Раньше, до трансляции, Я старалась быть неприметной, не давала отпор, всего боялась и старалась жить своей маленькой светлой жизнью с внезапным черным смерчем в виде травли. Даже когда меня схватили и стали издеваться, я ждала, что они устанут и прекратят. Но этого не происходило. А ведь меня могли убить. Если бы в первый день, найдя рюкзак, я бы сразу врезала Джессике, все могло бы пойти иначе. Одноклассники бы поняли, что я сумасшедшая, а с такими лучше не связываться хотя думать о прошлом глупо. Все уже случилось. Главное — извлечь правильные уроки. И самый важный из них, что больше никто и никогда не сможет обидеть меня, избить и превратить в жертву». Пауза затянулась. Я посмотрела на Селенис и дотронулась до нее. «Понимаю. Но какой выход видишь ты? Нужно рассказать следователям все, что мы узнали. Пусть они решают, что делать с этой информацией». «Ты права, но перед тем, как отдать эти данные полицейским, я хочу поговорить с ней. Мне важно узнать, зачем она это сделала, какой смысл. Если посмотреть на ее страницу, это совсем другой человек. Или это план такой? Жертв насилия стало мало, так давайте исправим это». «Давай не спешить и тщательно обдумывать каждый шаг. Нужно быть предельно осторожными, они очень опасны. Мы не знаем, кто еще состоит в группировке». Мы не сможем противостоять тем, кого не видим, понимаешь? Тем более ты вся перевязана и выглядишь, как свежая мумия Клеопатры, на пару дней сбежавшая из саркофага. Очень смешно, я скорчила рожицу. Бинты с головы снимут завтра, про остальное не знаю. Укусы собаки пока еще кровоточат. Так что я буду все лето лысой, с бордово-белой головой, с забинтованными частями тела. И точно найду парня, который влюбится в такую красотку. И раньше с ними были проблемы, а теперь можно в целом не надеяться. о я совсем забыла. У меня есть для тебя подарок!» Прервала мое истинание Селенис и, открыв свою сумочку, стала суетливо перебирать содержимое. «Я люблю подарки. Доставай скорее!» Мое настроение поднялось. Хотелось узнать, что же за сюрприз она мне приготовила. «Держи!» Селенис протянула небольшой бархатный мешок красного цвета. «И что же там?» Удивленно протянул я, заглядывая внутрь. Внутри было что-то темное, дававшее при свете дня матовый блик. Я осторожно потрогала. Волосы. Ух, нет, там правда лежали чьи-то волосы. Надеюсь, рядом со мной не серийная убийца, которая приволокла трофея с места преступления, чтобы втянуть меня в свои преступные дела. Мое сердце не выдержит таких потрясений. Сначала поцелуи, а теперь она, видимо, решила, что мы достаточно близки и принесла мне оригинальный подарок. «С парнями не везет, с подругами тоже. Надо срочно найти в сети, как снять проклятие, пока еще можно». Не сдержав эмоций, я вскрикнула. «Это что, блин, такое?» «Парик». Увидев мое вытянувшееся лицо, Селенис продолжила. «Мама любит экспериментировать с внешностью, и парики для этого отлично подходят. Часть она перестала носить, так как, по ее мнению, сейчас мода на натуральность, даже если на голове не очень с волосами. «Там есть инструкция и шапочка еще. Посмотри». «Черный цвет. Интригующе!» — протянула я, разглядывая свои новые локоны. «Скорее темный шоколад!» — поправила Селенец. пример тебе будет хорошо!» Я молча взяла парик и надела аккуратно на голову, поверх бинтов. Из настольного зеркала для макияжа на меня смотрела совсем другая девушка. Касая челка волной, изменила пропорции лица. Приятная длина по плечи. А цвет, правда, был похож на шоколадный. Выглядело натурально, словно это и правда мои волосы. Это новое я, уже не безобидная блондинка, готовая все стерпеть, а суровая Хлоя, которая может постоять за себя. «Вау, тебе очень идет», — обрадовалась селенец. «Сделаю отчет для мамы. Улыбайся, словно это лучший день в твоей жизни». «Хорошо», — я растянула губу в улыбке. «Покажи, что получилось». Пройдет пара царапин, синяки, и можешь сниматься для обложки журнала», довольно произнесла Селенец, демонстрируя экран. «Правда?» Надежда сквозила в моем голосе, и он дрожал. Я смотрела на девушку с фото и не узнавала ее. Прошедший месяц изменил меня. Теперь приходилось заново знакомиться с собой. «Девочки!» раздался снизу мамин крик, который заглушил тихий ответ Селенец и мои размышления. «Да, мам!» набрав побольше воздуха, ответила я. Селени зажмурилась, она не привыкла к таким децибелам общения. «Идите ужинать! Я накрыла на стол!» — вновь крикнула она. «Идем, мам!» — произнесла я уже гораздо тише, но мама молчала, значит, услышала и осталась удовлетворена ответом. «Пообещай, что ты будешь осторожна!» — попросила Селени, сложив руки на груди. В ее глазах розовыми бликами отражался закат. «Обещаю!» — быстро сказала я, скрестив пальцы. «Пошли вниз!» Одновременно мы глубоко вздохнули. Селенис понимала, что на самом деле я не смогу сидеть спокойно дома, ожидая результаты расследования. Но я попыталась успокоить ее, и, кажется, у меня получилось. Опасно искать ответы у людей, которые могут убить. Но иначе я не могла.